Глава пятая. Как запоминать прочитанное? Хорошая книга обязательно несет в себе гениальные мысли. А самое главное – запомнить их и начать ими пользоваться. Давайте разберемся, почему происходит так, что вы прочитали книгу, а через некоторое время не можете вспомнить, о чем она или что в ней было интересного. Проблемы забывания написанного – качество книги. Первое и самое главное – это качество самой книги. Зачастую я натыкаюсь на издания, которые и не хочется читать, ввиду того, что в книге написано «Если не ересь, то не пойми что, вода о том, как важно важное и как нужно нужное». Тут у меня для вас один совет. До покупки книги потратьте минимум пять минут на ее прочтение. а не просто «засматривайтесь на обложку». Яркие рекламные слоганы, составленные маркетологами и привлекающие внимание заголовки, к сожалению, не прибавляют в таким книгам ценности, потому что все советы в них несистемны и иногда даже расходятся с реальностью. Рассеянность внимания при чтении Вы замечали такое, что при чтении вдруг осознаете, что пришла в голову какая-то интересная мысль. Например, вы увидели слово «машина», и тут вспоминаете, что забыли выключить фары или что-то еще, а глаза ушли дальше, и потом вам приходится возвращаться обратно к тексту. Вообще это очень распространенная ошибка. У нее даже есть название «в скорочтении» регрессии. Регрессии это возвратное движение глаз. Мы, конечно, с вами не о скорочтении сейчас говорим, хотя я с радостью готов поделиться советами. Основная идея здесь в сконцентрированности внимания и одновременной гибкости. Ведь быть на 100% сконцентрированным на книге невозможно. Вы быстро устанете. Отсутствие визуализации. Как вы уже поняли, основа нашего запоминания – это визуальный канал, то есть образы. А есть тексты, в которых очень проблематично что-то представить, например, издания по математике и так далее. И эта информация просто проходит мимо вас. Вы вроде бы прочитали, а вроде бы и нет. Что я предлагаю для решения данных проблем? Техника 3В или ВВВ. Я думаю, уже кто-то допел. ленинград www.leningradspb.ru Это ассоциация, и она нам поможет запомнить эту технику. Все идет по плану. Какие это ВВВ? Первое. В – внимательность. Как ее развить? Если большое количество методик, их вы можете поискать в интернете – Но основная наша задача внимательно прочитывать и вникать в суть важных объектов в тексте. Они зачастую выделены жирным шрифтом, курсивом или вынесены в отдельный раздел. В них мы ищем основную суть и, если ее не хватает, дочитываем текст сверху и снизу. Концентрация помогает вам отключить все внешние и внутренние раздражители, которые могут вас отвлекать все ваше внимание должно быть сосредоточено на том что вы хотите запомнить второе в визуализация все на чем вы сконцентрировали внимание надо постараться визуализировать найти аналогию понять где это будет применено и как в вашем мозгу уже есть информация которую вы просто помните у каждого в голове Есть уже такие опорные точки в долговременной памяти, основанные на предыдущем опыте и знаниях, полученных ранее. И чтобы записать какую-то новую информацию в долгосрочную память, вам нужно сопоставить или связать ее с чем-то уже знакомым. Третье. В. Воспроизведение. Повторение «Мать учения». Я думаю, вы знаете это изречение. Но многие воспринимают повторение как зубрежку, а это в корне неверно. Наша задача – воспроизводить из своей памяти то, что в ней находится, а не через повторение заносить в память необходимое, как делают некоторые. Нам нужно рассказать запоминаемое кому-то или себе. Вот можете даже попробовать, расскажите эту систему или суть этой главы Минимум три раза, то есть трем разным людям. Так вы ее запомните, а самое главное поймете, и тогда будете ею пользоваться. Ведь при воспроизведении задействуется мыслительный и речевой канал. Вам надо понять, как донести до собеседника эту мысль, привести примеры, чтобы ему стало понятно. И тогда вы сами начнете понимать больше. Тот, кто повторяет старое, узнает новое. Все, что человек делает в этом мире, он делает на базе той информации, которую имеет об этом мире. И чем больше у вас в голове будет знаний, тем более верные решения вы будете принимать, и тем лучше будет ваша жизнь. Глава шестая. Запоминание учебного материала. Давайте попробуем проанализировать план по запоминанию учебного материала. Весь учебник целиком очень сложно запомнить или заучить наизусть. Но нам с вами нужно как-то запомнить то, что действительно необходимо. Существует множество способов запоминания учебного материала. Какой конкретно примените вы, будет зависеть от содержания учебника. Весь материал я советую запоминать постепенно в течение всего учебного процесса, а не резким наскоком за день до экзамена. Это тоже достижимо. Как говорится, нет ничего невозможного. Но вам придется несладко. сладко. Начнем с опорных или ключевых точек. Я рекомендую делать опору на оглавление и название параграфов. Если запоминаемый учебник содержит большие по размеру параграфы, то нужно будет дополнять их опорными образами в середине параграфа. Образы мы привязываем к названию параграфа, точнее, из названия параграфа находим образ соответственно. Образы будут напоминать нам разделы самого параграфа. Точные данные, содержащиеся в каждом разделе, запоминаются отдельными маленькими блоками и связываются с образом параграфа. В университетах учебный материал выстроен немного другим способом. Учебники там намного сложнее. В них, как правило, уже не содержатся маленькие по объему параграфы. Весь материал представлен в больших разделах. Так как буквально сохранить в памяти учебный материал посредством запоминания через образы не представляется возможным. Его мы будем запоминать через уже имеющуюся в нашей памяти информацию. Это возможно, если в памяти уже существует некая конструкция, с которой будет связываться информация и о которой вы имеете представление. Возможно, это конкретные данные, Это данные, которые вы получили на лекциях или могли слышать от вашего педагога, читали в учебной книге или какой-то другой литературе. Это могут быть ваши личные размышления по конкретной проблеме, исследова и сопоставления отдельных утверждений учебника с подобными из иной литературы. Простыми словами, запоминая учебный материал, Вы связываете уже известную вам информацию, так вы приобретаете возможность независимо размышлять и исследовать, что даже в разы лучше, нежели обычный пересказ текста, так как вы можете критически оценивать знания, анализировать их и выводить свою точку зрения, а это и является целью образования. Большинство преподавателей – требуют от своих учеников обладания таким навыком, как умение анализировать и группировать учебный материал, формулировать свои собственные мысли по конкретной теме. Конечно, они правильно считают, что наличие таких способностей на экзамене поможет получить положительный результат. Методы запоминания, перечисленные выше в этой аудиокниге, помогают не просто запоминать содержание учебников, но и дают вам возможность анализировать и группировать полученную информацию. У вас будет возможность отвечать не только на ожидаемые вопросы, к которым вы готовились на протяжении всего учебного процесса, но и на непредвиденные, нестандартные вопросы, на которые вы сможете ответить, представив дисциплину целиком. Дополнительным результатом такого запоминания считается возникновение заинтересованности учащегося в предмете. Никому не покажется странным то, что отсутствие умения запоминать точные сведения из учебников заводит в тупик в обучении, когда учащиеся уже попросту не воспринимают лекции, которые, по их мнению, предлагаются на непонятном языке. Возродить интерес к обучению очень просто. Когда в своей голове вы накопите определенное количество данных, к примеру, по физике, то любые другие данные непроизвольно будут привлекать ваш интерес. Память схожа с губкой, которая с большим удовольствием впитывает различную информацию. Ваша реакция на знакомые фамилии, имена, даты станет автоматической. Давайте разберем неотъемлемые для запоминания учебного материала методы. Применение Локи для запоминания учебного материала. Учебники в школах имеют отличную структуру, поэтому мы будем запоминать, используя оглавление и название каждого параграфа. Размер каждого параграфа составляет всего от двух до пяти страниц в большинстве случаев. Каждый параграф подразделяется на разделы и имеет свое название. Применяем систему Локи для запоминания содержания учебника. Шаг 1: Выделяем первый образ. Это первый параграф. Я думаю, объяснять, как создавать образ, не надо, так как мы это прошли ранее. Фиксируем на нем название параграфа. Если вы запоминаете по порядку и у вас есть необходимость, то вы можете ориентироваться по порядковому номеру параграфа и место в локке будет совпадать с номером параграфа. Шаг второй: Следующим шагом выписываем либо отмечаем для себя все важные сведения в параграфе учебника. Необходимо выписывать их согласно той последовательности, в которой они идут в тексте, так как дальше эта последовательность будет помогать вам вспоминать содержание запомненного. Точные сведения запоминаются маленькими блоками. Привяжите каждый блок к образу, который обозначает соответствующий раздел параграфа. У вас должно быть ровно столько же мест в системе Локи, сколько параграфов в используемом учебнике. Рассмотрим еще такой вариант, что вы не запоминаете разделы параграфа, а фиксируете в памяти только название параграфа. Следовательно, к названию привязывается блок данных, который содержится во всем параграфе. В связи с тем, что данных в параграфе очень много, раздробите блок на несколько небольших последовательностей и соедините их на случайном образе или на образе, используемом в системе Локи. Полученную информацию повторяем по методу качелей. Расскажу о нем немного ниже. Фамилии, имена и названия отлично сохраняются в речевой памяти и будут воспроизводиться без помощи каких-либо образов. Рекомендую прочитать еще раз параграф после сохранения в памяти точных данных. Содержание учебника будет свободно пониматься вами, а непринужденное усвоение любой другой информации, которая содержится в учебном курсе, заметно улучшится. Глава седьмая. Запоминание иностранных слов. В этой главе мы поговорим об изучении иностранных языков. Я буду рассказывать для тех, кто имеет начальный уровень владения языком, для тех, кто пытается продвинуться дальше, но что-то не идет. Тот, кто уже владеет языком, найдет в этой главе для себя техники набора словарного запаса, что не помешает на любом уровне. Миллионы людей учат английский либо другой иностранный язык, учат его годами и не могут на нем свободно говорить. Возможно, и вы один из таких людей. Я не хочу вас обидеть или огорчить, но попробуйте вспомнить, сколько лет вы учите язык. Год, два, пять или с самой школы. Когда я задаю такой вопрос на живом семинаре, я слышу ответ, что в среднем это 5-7 лет изучения языка. И все замечают примерно следующее. «Вроде все правильно делаешь, кажется, что результат есть». Вроде все получается во время обучения. Но когда возникает возможность или необходимость общения на языке, когда нужно быстро понять, что произносит иностранец, и грамотно изъясниться ему в ответ, это оказывается практически нереально или очень сложно, как будто находишься в каком-то ступоре. И даже когда понял, что тебе сказали, Самым сложным оказывается что-то произнести в ответ, быстро перевести то, что хочешь ответить, а для этого вспомнить переводы слов и связать их в целое предложение. Давайте разберемся, в чем же здесь дело. Зайдем немного издалека, и я позволю себе немного прокомментировать текущую ситуацию в образовании в рамках обучения иностранным языкам. Начнем с того, почему вы учите язык годами и не можете на нем нормально говорить. Как минимум потому, что обучать языку годами – это выгодно, но не для вас, а для языковых школ. Это очень прибыльно, когда ученик тебе платит из года в год. А ходят люди на такие курсы, потому что создается впечатление, что они начинают разбираться в языке, вроде понимать его, Вроде понимать учителя. Ну и, конечно, там атмосфера прикольная. Не дома же у телевизора сидеть. Это, разумеется, все классно. Но я человек конкретный. И для меня всегда важен результат. Реальный, а не внушенный. Чего, к сожалению, в большинстве школ не дают. Итак, первое. Это неправильный подход к обучению. О чем это я? Для того, чтобы научиться говорить на языке, неважно английском, немецком или французском, нужно именно говорить и слушать, что нам говорят, понимать речь. А в большинстве, так скажем, типичных языковых школ предлагают выполнять разного рода задания в рабочих тетрадях, слушать текст в аудиозаписи и вставлять пропущенные в текстах слова. Я думаю, вы все это проходили, и все прекрасно знаете, о чем я говорю. Я это еще со школы помню. Почему это неверный подход? Чтобы вам было понятнее, приведу пример с ребенком-младенцем, который учится говорить. Ребенку сначала говорят медленно, разборчиво и простые слова. Элементарные Он слышит, потом он начинает повторять те самые элементарные слова. Потом ребенок начинает строить простые фразы, подчеркну, владея минимальным словарным запасом. И только по прошествии нескольких лет, когда ребенок может спокойно излагать свои мысли, это к годам шести-семи его учат читать и писать. Это важно. Это правильный подход к обучению. А нас в таких школах учат сразу всему – и читать, и писать. И, как практика показывает, на это отводится больше всего времени. А на то, чтобы общаться на языке, времени отводится совсем мало. И мы потом задаемся вопросом – почему мы не можем говорить на языке? Так потому, что мы на нем не говорим, как бы это абсурдно не звучало. Следующим важным замечанием является неправильное запоминание. Меня поражают задания в таких школах. К следующему занятию запомните вот эти слова. Мало того, что эти слова редко применимы, так нам еще и не говорят, как их запоминать. И все возвращаются к стандартной зубрежке, заучиванию, расклеиванию стикеров по всей квартире. И в следующей главе мы с вами будем говорить именно о правильном запоминании.